Часть 3. Романтические отношения. Прежде чем углубиться в третью часть, стоит на минутку остановиться и оценить те значительные изменения, что трансформирующийся человек привносит в отношения. И хотя семь практик это дело на всю жизнь, положительные изменения проявляются очень быстро. Будучи трансформирующимся человеком, вы чувствуете, что у вас всё хорошо. Так проявляется внутренняя гармония и сила. И это ощущение не зависит от любимого человека. Учитесь справляться с сильными эмоциями, что позволяет своевременно разрешать возникающие конфликты. Учитесь направлять свои желания на себя, свою духовную практику, друзей и семью, не замыкаясь на любимом человеке. Укрепляйте тело эмоциональной практикой, а дух физическими упражнениями. Осознаёте разницу между здравыми потребностями и патологической зависимостью. Становитесь устойчивее, чем следует из умения ценить себя, чувствуя поддержку и трезвый взгляд братьев и сестёр. Принимайте отношения как череду сближений и отдалений, не стремясь слиться с любимым человеком в одно целое. Осознаёте потребность в близости, любви и сексе, признавая аналогичные потребности партнёра. Трансформация требует времени. Некоторые практики будут даваться с трудом. как с трудом налезает севшая после стирки одежда, а другие придутся в пору, словно сшитые на заказ. Но именно непростые практики сильнее всего влияют на нашу жизнь. Порой может показаться, что эта дорога никуда не ведет. Но тут происходит неожиданный прорыв. Мы внезапно что-то понимаем, приобретаем веру в собственные силы, как будто стали тем, кем всегда мечтали стать. Будут и драматичные перепады. от тревожности и неверия в собственные силы до мгновенного спокойствия и полной уверенности. Эти колебания признак перемен, и мы можем смело получать удовольствие от знакомства со своей подлинной независимой личностью, привыкая к уменьшению тревожности. Даже сама по себе работа трансформирующихся людей над собой редкое и полезное для отношений качество. Представьте, что вы идёте на свидание с уверенностью, которую дарит вам воин. Вообразите начало отношений с ясным взором, избавленным от иллюзий. Представьте, как отношения переходят на новый уровень уважения и близости благодаря практике осознанности. Вполне естественно желать любви, но взгляд славных людей на отношения сильно искажён тревожной привязанностью. Семь практик это способ вернуть себе умение дарить и принимать подлинную любовь. Третья часть книги поможет трансформирующимся людям увидеть любовные отношения с новой стороны